Глава десятая. Шантаж. Элла. Мое сердце подпрыгнуло, когда наши взгляды встретились. Он поджал губы, и я тут же нахмурилась. Наверняка на моем лице отразился тот гнев, который вот уже год струился по венам. «Что забыл?» — повторил он вкрадчиво. Звук его хриплого голоса восстановил мои ошалевшие нейронные связи. Эта его наглость выбешивала, но я не должна была сорваться, как в тот раз, хотя, если честно, я ничуть не жалела, что закатила ему оплеуху. «Очевидно, чувство собственного достоинства», — бросила я, захлопнув дверь перед его носом и поспешно заперла ее на ключ. Я услышала, как он фыркнул за разделяющей нас деревянной створкой. По спине пробежал озноб, и я тяжело выдохнула, прислонившись спиной к двери. «Почему он здесь? И чего от меня хочет?» Мысли снова спутались. Словно тайфун он разнес в клочья мое душевное равновесие. Разве он не понял, что я не желаю с ним разговаривать? Я быстро отошла от входа и с тяжелым сердцем поднялась к себе в спальню. Упала на кровать, нервно запустив пальцы в волосы. «Вот же гад!» Разве он не должен был вернуться в Калифорнию? Внутри все похолодело, когда я поняла, что он не собирается уезжать, раз до сих пор торчит в этом доме. Ну и дерьмо. Он здесь, потому что не выдержал моего игнора, потому что ему нестерпима мысль уступить меня Шону. Он открыто заявил, что собирается меня вернуть. И этот его уверенный тон — и выпады в сторону Шона непрерывно крутились у меня в голове. Его наглость осталась при нем. Я с ужасом думала, как проведу эти дни, ведь он прямо над головой, всего этажом выше. Я представления не имела, что он задумал, но одно было очевидно. Сегодняшний вечер оказался для него встряской, и я ликовала от этой мысли. Он попался в мою ловушку и подтвердил, что я ничуть не безразлична ему. Наконец-то пробил час выиграть войну с дьяволом. Элла. 1. Эшер. 0. На следующее утро. Зевая, я запудривала круги под глазами. Всю ночь я так и не сомкнула глаз. В голове крутились мысли о нем и тысячи сценариев развития событий, а главное — Я составляла планы по уничтожению его самолюбия, как он уничтожил мое сердце. Он игрок, но я играю не хуже. Телефон завибрировал. Я взглянула на часы и вытаращила глаза. Я опаздываю к психотерапевту. Блин! Я галопом выскочила из квартиры и вызвала лифт. Меня бросило в жар, когда я увидела, что лифт стоит этажом выше. На этаже психопата. Пока кабина медленно опускалась, сердце замирало. «Ради Бога! Пусть его не будет внутри! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Лифт открылся, и я вздохнула с облегчением. Внутри никого не оказалось. Двери тут же закрылись. Но когда я нажимала на кнопку первого этажа, лифт двинулся обратно на двадцать четвертый, на его этаж, который он занимал один. Это означало, что он вызвал лифт, как только я туда зашла. Черт, черт, черт! Дыхание сбилось, вот же сраня, я судорожно тыкала кнопку первого этажа в надежде избежать неизбежного. Сердце подпрыгнуло, когда металлическая клетка остановилась. Я прижалась к мраморной стенке, затаив неровное дыхание. Естественно, передо мной возник его силуэт чуть не отправив меня в обморок. На миг он застыл, потом в глазах мелькнула лукавая искорка. Он закусил щеку, явно скрывая улыбку. На нем была темная одежда и такая же темная кожаная куртка, что пробудила воспоминания, которые я предпочла бы стереть. Заодно я заметила, что лифт привез меня прямиком в его квартиру. «Какой чудесный денек намечается!» Бросил он, разглядывая меня. Его голос заставил меня задрожать. Он надавил на кнопку парковки, а я в это время торопливо нажала на первый этаж. Двери закрылись, и мне вдруг стало трудно дышать. Да, блин. Сейчас у меня случится инфаркт. Я посмотрела на свои дрожащие руки и сжала кулаки, чтобы успокоиться. Пытаясь отвлечься, Я набрала номер терапевта, предупредить, что опоздаю. «Добрый день, Элла!» «Добрый день, Пол!» С улыбкой отозвалась я, хотя от стыда хотелось повесить трубку и спрятаться у себя в квартире. «Простите, но я... я опоздаю. Приду где-то в одиннадцать-двадцать». «Ничего страшного. Спасибо, что предупредила», — успокоил терапевт. «Могу тебя подвести, если хочешь». От его хриплого голоса меня передернуло, но я заставила себя сосредоточиться на телефонном разговоре. «Спасибо, мне правда очень жаль», — извинилась я, поморщившись. «Не беспокойся, Элла, до скорого». Я дала отбой и бросила взгляд на табло, показывающее, сколько этажей еще осталось. «Восемнадцать». «Я могу подвести. «Нет», — холодно ответила я. «Ты приедешь на свою встречу гораздо раньше, если позволишь тебя подвести, настаивал психопат, глядя на двери лифта. «Не в обиду будет сказано, но я предпочитаю опоздать», сухо отозвалась я, скрестив руки на груди. Он издал короткий смешок. «Скучал по твоим колкостям». «А я скучаю по твоему отсутствию», бросила я, чувствуя, как начинаю закипать. «Когда он уже заткнется?» В спокойствии Элла осталось всего девять этажей. «Я почти обиделся», — насмешливо признал он. «Но ты привыкнешь». А это означало, что в ближайшее время уезжать он не намерен. Он только что подтвердил мои вчерашние опасения. «О, Господи!» «Кстати, ты вчера была очень красивая». Отпустил он комплимент, откашлившись. Я удивился, увидев тебя. «Увидев меня или увидев меня с Шоном?» — ледяным тоном уточнила я. «Не напрягайся, я знаю ответ». «Вот дерьмо! Я не должна была подыгрывать ему!» «Три этажа! Осталось всего три этажа!» Он хохотнул. «Ты какая-то взвинченная с утра!» «Скажи спасибо себе!» Отрезала я, и двери открылись. По крайней мере, я не оставлю тебя равнодушной. Я вышла из лифта и, не останавливаясь, показала ему средний палец, отчего он только громче расхохотался. Я быстро зашагала к кабинету терапевта, который находился неподалеку. Почувствовав на себе людские взгляды, я запаниковала и стала глубоко дышать, чтобы успокоиться. Чуточку везения и скорости, и я добегу до пола через четверть часа. Было уже семь минут двенадцатого, и тревога нарастала. Опоздание на терапию вызывало во мне чувство вины. «Тебя точно не подбросить!» Горло перехватило. Я прикрыла глаза и ускорила шаг, не отвечая. Он разговаривал со мной, опустив стекло и облокотившись на окно машины. На мой взгляд, излишне мощный. Это было слышно по звуку мотора. Среди планов на год я наметила сдать экзамен на права. Я и хотела, и боялась записаться на курсы. Я надеялась преодолеть страх перед вождением, преследовавший меня после аварии, в которой погибла мама. Понял. Когда мотор взревел, на моих губах появилась улыбка. Мне удалось разозлить его. «Какой чудесный денек намечается», — процитировала я. «Элла-2, Эшер-0». «Ты уверена, что это хорошая мысль?» — спросил терапевт, бросив на меня изучающий взгляд. «Совершенно не уверена», — ответила я, — «но все же я это сделаю». Эшер вытаскивал на свет Божий все худшее, что во мне было, но вместо того, чтобы давать ему пощечины, я решила, что отныне буду бить словами. Он имел наглость при мне сказать, что в следующий раз я появлюсь под руку с ним, — напомнила я. «Как будто это детская игра». «Да, понимаю. И, и он, как ни в чем не бывало, заявился ко мне. Я устрою ему ад кромешный. Я ему...» «Элла!» — прервал меня негромкий голос Пола. «Постарайся успокоиться, ладно?» Гнев постепенно стихал. Я выдохнула, проведя рукой по волосам. Он старается вернуться в твою жизнь, воспринимая это как возможность потребовать у него объяснений. Нахмурившись, я посмотрела на Пола. Я не хотела давать Эшеру шанс объясниться. Больше всего я хотела обойтись с ним, так как он обошелся со мной. Он меня теперь не запугает. Я уже не та Элла, которая тряслась от страха перед его вспышками. Я его больше не боюсь. Я так и сделаю, но не раньше, чем покажу, как я его ненавижу. И Пол сдался. «Не позволяй гневу брать верх над рассудком Эла», посоветовал он перед моим уходом. Вместо ответа я улыбнулась. Выйдя из кабинета, все еще хмельная от гнева, я твердо решила не поддаваться страху перед толпой и купить себе пиццу. Но по дороге я ускорила шаг, заметив, что некоторые мужчины слишком настойчиво меня разглядывают. Из-за этого я так не любила выходить, От их взглядов, слов и улыбок меня тянуло блевать. Я постоянно чувствовала себя в опасности. Я не могла оставаться спокойной, стоило мужчине улыбнуться мне с похотливым огоньком в глазах. «Привет, красотка!» Мужской голос над ухом заставил меня задохнуться. «Не обращай на него внимания, успокойся. Дашь телефончик?» «Нет», — сухо ответила я, не глядя на него. «Оставьте меня в покое». Он придвинулся ближе, и меня затрясло. «Не ломайся, лапуль, дай номерок!» Кажется, девушка попросила оставить ее в покое. Я сжалась, услышав этот хриплый голос, который узнала бы из тысячи. Алкаш обернулся. Я тоже. Взгляд убийцы и стиснутые челюсти говорили о том, что Эшер Скот в бешенстве. «Отойди от нее!» — приказал психопат, не спуская с алкаша глаз. «А то что, братюня?» «Ну все, конец!» Эшер злобно скривился. Алкаш с вызывающим видом грозно надвигался на него. «Эшер, он же пья!» Не успела я договорить, как Эшер нанес ему мощный удар в челюсть. Я ахнула от ужаса, увидев, как мужик упал на землю. «Слишком поздно!» — заключил Эшер. Я огляделась, но никто вроде бы не обращал на нас внимания. Когда я уже собралась пойти дальше, голос Эшера заставил меня притормозить. Я даже не заслужил простого «спасибо». «Спасибо за что?» «За то, что ударил надравшегося в усмерть мужика?» «Напомню, что он меня оскорбил», — начал оправдываться Эшер, и потом я ожидал тебе слова что с тобой ничего не случится когда я рядом закрыв глаза я поспешно придавила чувства которые всплыли когда он произнес то же что и год назад эшер держал слово однако я не утратила самообладание и только повела бровью интересно когда тот успел его оскорбить он ответил на мой незаданный вопрос Он назвал меня Братюней, Братюней. Я безнадежно вздохнула. Я уже почти забыла про его километровое самомнение. Не говоря ни слова, я покинула место происшествия, давая понять, что больше он меня не волнует. Хотя сердце колотилось, как бешеное, я молилась про себя, чтобы он не двинул за мной. Я боялась, что не удержусь и выложу ему на чистоту все накопившееся, потому что каждая новая стычка давалась мне труднее предыдущей. Я направилась к пиццерии в нашем квартале, где мы с Киарой обычно перекусывали. Стоя в очереди, я маялась, не терпелась вернуться домой в самое безопасное место с хорошей пиццей. Когда дело было сделано, я возгордилась собой. Это был, наверное, шестой раз, когда я выходила одна куда-то, кроме супермаркета. Минут через десять я, наконец, оказалась перед зданием, которое вот уже год называла своим домом. Зашла в тот же лифт, который утром оказался моей тюрьмой. Сейчас я была одна и невольно вернулась к мыслям о нем, его насмешливой улыбке и самоуверенности, которая, как и прежде, раздражала меня до крайности. Я открыла ключом дверь, зашла внутрь и заперла ее за собой. «Сколько можно тебя ждать?» — раздался хриплый голос. От удивления картонка спицы выскользнула из рук. Я схватилась за сердце и повернулась. «Срань, Господня, что он здесь делает?» «Я что, оставила дверь открытой?» От этой мысли меня заколотило. Я никогда не забывала запереть дверь. «О, Господи!» «Как ты вошел?» — в полной растерянности спросила я. Гордый собой, Эшер крутанул на пальцы связку ключей, и я чуть не подавилась. У него были ключи от моей квартиры. «На случай, если ты не в курсе, эта квартира тоже принадлежит мне», — сообщил он. Я начала свирепеть. Он считает себя вправе влезать в мою жизнь, а теперь еще и в мою квартиру. Я подобрала пиццу, к счастью, пережившую падение и поставила ее на кухонный остров. Затем вернулась к входной двери. «Убирайся! Сначала поговорю с тобой». Он неторопливо спустился по ступенькам и уселся на белый диван с сигаретой в зубах. Небольшой крестик, висящий у него на шее, напомнил нашу поездку в Лондон, и горло у меня сжалось. «Я не хочу с тобой разговаривать», — ответила я, посылая убийственный взгляд. Он вскочил и повернулся ко мне лицом. Нас разделяло несколько метров, поэтому я сумела сохранить спокойствие и не поддаться нарастающему гневу. «Пошел!» Внезапно в дверь постучали. «Элла, ты дома?» Эшер раздержал насмешливое фырканье, а у меня чуть не остановилось сердце. Это был Шон. «Если ты отказываешься поговорить...» то не обессудь, если я доведу до сведения своего дрожайшего кузена, что ты была моей невольницей». У меня приоткрылся рот, а глаза полезли на лоб при виде его торжествующей физиономии. Он меня шантажировал, зная, что я ничего не сказала Шону. Тот снова постучал. Я прокричала, не сводя глаз с Сешера. «Сейчас иду одну секунду». Психопат криво ухмыльнулся. «Ну, что ты решила?» Я ткнула пальцем в сторону лестницы и холодно приказала. «Поднимись наверх и сиди там, пока он не уйдет». Его улыбка стала шире. Чем ближе он подходил к лестнице, тем быстрее колотилось мое сердце. Он спокойно остановился рядом со мной и внутренности скрутила, когда я вдохнула его запах. Эта смесь мужского парфюма и табака пробудила столько воспоминаний. Меня словно пригвоздило к полу под парализующим взглядом его серых глаз. Но я ничего не показала этому лицемерному дьяволу. Он ни в коем случае не должен был заметить, что до сих пор так действует на меня. Он сыграл бы на этом и выиграл бы. Его губы медленно приблизились к моему уху. Я не дрогнула. Однако сердце чуть не взорвалось, когда он прошептал «Мне так не хватало наших с тобой пререканий! Обожаю, когда ты мне уступаешь, мой ангел!» Элла 2, Эшер один.